Глава пятая. Кто-то настойчиво стучит костяшками пальцев по стеклу. Квадратный осколок врезается в ладонь. Моми оттащит мальчика за ногу. Стук в стекло продолжается. Ромов открывает глаза. Солнце скрылось, и теперь на город медленно опускается тьма. В проспекта Славы образовалась огромная пробка, и вереница машин испускает нервные гудки. Стук в стекло повторяется. и капитан поворачивает голову вправо. На улице стоит ароман и южится от сильного ветра. Он надел тряпичную куртку темно-зеленого цвета и поднял воротник. Тажор похож на наркомана, ждущего торгаша на промозглом ветру. Борис тянется к двери и дергает вверх блокиратор замка. Конечности затекли из-за сна в неудобном положении. Стажёр раскрывает дверь и до капитана доносится завывание петербургского ветря. Роман усаживается на пассажирское сиденье и захлапывая дверь. На сентябрьском ветру щеки стажера раскраснелись, как у Марфушеньки из сказки Морозко. «Добрый вечер», — говорит стажер, потирая руки. «Похладалы». «Чего тут делаешь?» Кромов не обращает внимания на реплику Романа. «Я домой шел, смотрю, машина знакомая. Подхожу, а вы тут спите?» С недоверием капитан смотрит на Романа. Уж слишком странно, что он живет недалеко от отдела и переходит дорогу именно в том месте, где Хромов припарковал девятку. Ты Полякову книги и фото передал? Да, все хорошо, мацанка сегодня в розыск подали. Стажер улыбается. Можно ехать в озерный. Борис уставился на Романа. Зачем? Так ведь вы не дозвонились до них. Хотите поехать? Я тебе не говорил, что хочу ехать. Крома в правой рукой хватает стажера за поднятый воротник и притягивает к себе. «То ты знаешь об этом поселке?» «Товарищ капитан, успокойтесь». Роман сильно пугается того, и гляди, обоссыт сиденье, зачем-то приподнимаясь руки, будто в него целятся пистолетом. «Я не знаю, о чем вы, но думаю, что нам надо туда поехать и узнать подробности их расследования. Возможно, Моценко не убивал Лаврову, и нам все равно придется связываться с полицией Озерного». Поэтому лучше съездить сейчас, как раз вы туда не можете дозвониться. Капитан отпускает стажера. Парнишка прав, но это совпадение слишком странное. Как только Хромов решает ехать в поселок, или решил не он, то сразу же появляется сопляк и говорит о том же самом. Ведь никому, кроме супруги, он об этом не сообщал. Он пытается еще раз позвонить в отдел полиции поселка, но кроме шипения и эха собственного голоса, ничего не слышит. «Я так понимаю, ты тоже хочешь поехать?» Капитан открывает навигатор на смартфоне. «Да, я считаю, что это хорошая практика». Стажер расслабляется в кресле, улыбится. Похоже, рассчитывает, что поездка будет невероятно интересной. Навигатор показывает несколько населенных пунктов под названием Озёрный, но все они находятся не в Ленинградской области. Один в Смоленской, другой в Новосибирской. В навигаторе нет такого поселка в области. Ты ничего не путаешь? Нет, конечно. Роман смотрит в экран смартфона, потом берет аппарат в свои руки и начинает что-то нажимать. После протягивает телефон капитану. Вот тут должен быть поселок, рядом с Лендозером. Но на карте его почему-то нет. Стажер чишет затылок, как школьник, который не знает ответ на вопрос учителя. Хромов задает конечную точку Лендозера, и навигатор моментально прокладывает путь. Сначала следует ехать по трассе Е-105, затем после ладейного поля по трассе А-215 до Подпорожья. И, перебравшись через реку Свирь, надо выехать на безымянную поселковую трассу, которая приведет в деревню Яковлевская на берегу Сидозера. В этой деревне, согласно проложенному маршруту, должен закончиться путь в 270 километров. Но, как это часто бывает, есть одно «но». Поселок Озерный не отмечен на карте, и к Лендозеру не идет никаких дорог. Хотя от деревни до поселка не меньше двух километров. Все это глупость. Откуда у стажера вообще эта информация? Ты где про этот поселок вычитал? Спрашивает Хромов. В базе МВД? Если Роман ничего не путает и не врет с неведомой целью зачем-то затащить капитана в этот поселок, то, возможно, озерные поселения закрытого типа. Например, военный городок. Вот его и не отмечают на гражданских картах. Но Хромов не горит желанием ехать в Озерный. Чувствует, что во всей этой ситуации что-то не сходится. Почему он не слышал о таком громком убийстве? 15 лет назад он уже работал в органах. В отдел эта информация по-любому должна была поступить. Пускай и прошло столько лет, он помнил бы. Значит, к ним в отдел эта информация не поступала. Но почему? Безусловно, база МВД – надежный и авторитетный источник. Но капитану кажется, что ответа в поселке он не получит, лишь появится куча новых вопросов. «Товарищ капитан, мы поедем?» Заискивающий интересуется стажер. «Я не знаю». Хромов смотрит в окно, он разглядывает женщину, которая раскрывает зонт, чтобы спасти укладку на голове от накрапывающего дождя, но сильный ветер выворачивает спицы зонта, и красотка начинает борьбу с безжалостной стихией. «Тогда что вас останавливает?» В этот момент квадратный шрам на ладони начинает полыхать, как будто ставят клеймо раскаленным железом. Капитан резко прижимает руку к груди и потом смотрит на ладонь и видит, как пульсирует шрам. Еще чуть-чуть и кожа порвется от давления. Он заводит девятку и резко срывается с места, аккуратно встраивается в плотный поток. Телефон стоит на ребре, прислонившись к спидометру и указывает путь. Навигатор обещает, что поездка займет не более четырех с половиной часов. Ромов решает, он поедет в поселок и постарается найти связь между его сном, поселком и убийством, которое он расследует. Пусть связи никакой и нет, но он не успокоится до тех пор, пока в этом не убедится. Пульсирующая боль отступает, тем самым будто подтверждая, что капитан принимает правильное решение. Роман больше ничего не говорит, видимо, осознает, что капитан на взводе, боится попасть под горячую руку. Заговаривает он только тогда, когда «девятка» выезжает из города. Может, заправим машину? Он произносит фразу так, словно боится получить в нос за то, что посмел говорить. Капитан молчит. За центром продаж Рено показывается АЗС, ярко освещаемая холодным неоновым светом. Хромов заезжает на территорию заправки и останавливается у второй колонки. Выходит из машины и втыкает заправочный пистолет в бензобак, заливает бензина до краев и заходит в торговый зал. Справа от входа на барном стуле дремлет охранник, скрестив руки на груди и опустив голову на грудь. Молодая девушка за торговой стойкой, возможно, студентка, подрабатывающая вечернюю смену, заметно напрягается при появлении Хромова. Он проходит между стендами с товаром, где выложена уйма всякого хлама, но того, что нужно Борису, нет. Он подходит к стойке и спрашивает у девушки «Сигареты есть?» «Да», — говорит девушка и открывает пластмассовую ширму, за которой прячутся сигаретные пачки. Кромов кладет деньги за сигареты и бензин на стойку, убирает пачку в карман, смотрит на девушку. «Она красивая». Невысокого роста, худая, очень ровное и милое лицо, вся из себя цветущая, к поцелуям за пышные светлые волосы, стянутые в хвост и на затылке. Капитан замечает, что девушка смущена и в то же время чем-то испугана. Он поднимает голову и видит свое отражение в круглом выпуклом зеркале. Моментально пугается сам. Палые щеки, вокруг глаз черные круги, а появившаяся седая щетина. делает его похожим на старого алкаша при смерти. Он спешит уйти, но натыкается на высокую буклетницу, где замечает карту России для автопутешественников. Потает карту, не глядя на девушку, бросает деньги на стойку и выбегает из торгового зала. Свежий воздух. Капитан глубоко втягивает носом кислород и медленно выдыхает ртом. проделывает эту процедуру несколько раз стоя под бледным фонарем он будто остался один во всем мире есть только он и освещенная а вокруг мрак пожирающий всю реальность оставляя хромова одного в темной материи с того момента как борис услышал название поселка он не дает ему покоя постоянно появляется чувство что полицейский как то связан с озерным но как борис делает несколько шагов в сторону девятки Тук каблуков его ботинок об асфальт эхом разносится по заправке словно он идет по огромному пустому залу стоп громов останавливается на границе бледного света и тьмы слышит как по трассе е 105 проезжают автомобили тоже он не один наваждение одиночества мгновенно улетучивается капитан запускает руку во внутренний карман куртки нащупывает удостоверение сотрудника полиции нет не то Засовывает руку в противоположный карман и нащупывает то, что ищет, вынимает паспорт. Боится его раскрывать, но все же медленно листает бордовую книжицу. То, что он видит в паспорте, заставляет его присесть на корточки и взвыть, как собаки. Этого не может быть. Кромов поднимается, вновь заглядывая в документ и протяжно стонет. Место его рождения – Ленинградская область, поселок Озерный. Он стоит наполовину сожранный тьмой и не понимает, как он смог забыть место своего рождения. Семья Хромовых переехала в Ленинград, когда Борису было десять лет. Но этот возраст вполне осознанный, и капитан обязан помнить хоть что-то. Но в памяти дыра. Почему родители никогда не упоминают о Озерный? Никогда не говорят о жизни в том поселке? Тридцать два года назад что-то случилось, что вынудило их покинуть Озерный? Или он просто свихнулся? Будь у него сейчас хотя бы щепотка амфетамина, он уверен, все встало бы на свои места. Почему родители никогда не вспоминают Озерный? Этот вопрос снова проносится в его голове. Капитан достает смартфон, индикатор заряда подсвечивается красным. Зарядное устройство Борис оставил в отделе, но да ничего, как только доберется до Озерного, сразу купит адаптер. Открывает список контактов и звонит матери. «Мам, привет». «Боря, здравствуй». Голос у матери радостный, капитан нечасто звонит родителям. «Как у тебя дела?» «Мам, все хорошо, я по делу звоню». «Все хорошо?» Родительница будто не слышит последнего предложения сына. «Ты помирился с Надей?» Нет, мам, еще не помирился. Сынок, сколько вы еще будете дурака валять? Вы взрослые люди, у вас сын растет, и вы сами ведете себя как подростки. Мама, хватит. Хромов срывается. Я по делу тебе звоню. Скажи, почему мы уехали из Озерного? Наступает долгая пауза. Борис слышит грузное дыхание в трубке. На заднем фоне появляется голос отца. Он интересуется, кто звонит. И мать передаёт ему весь разговор, после чего отец берёт телефон. Борис, это папа. Почему мы уехали из Озёрного? Капитан даже не удосуживается поздороваться с отцом. Борис, так было надо. Ты рос, а в посёлке никаких перспектив для тебя. Всего одна школа, одно училище. Вы мне врёте. Кромов перекладывает телефон в другую руку, замечает рубец на ладони. Откуда у меня шрам на руке? Какой шрам? квадратный на правой ладони. «Ох, Борис, я не вспомню уже». Голос отца подрагивает. «Ты был активным ребенком, вечной ссадины на ушибы». «Папа, я еду в озерный». Отец нервно откашливается. «Борис, остановись, не есть туда. Я позвоню через пару дней. Капитан смотрит на шрам, и он словно вводит полицейского в гипнотическое состояние. «Поцелуй маму за меня». Опер возвращается в девятку. Закрывает на смартфоне контакты и открывает навигатор. Кладет аппарат на прежнее место и выезжает с ЗС. Тут же звонит телефон, это звонок от матери. Борис игнорирует его. Через минуту звонок повторяется, но теперь от отца Хромов сбрасывает звонок и выключает телефон. Аккумулятор на исходе. До ближайшего населенного пункта или заправки он доедет и без навигатора. Там купит зарядное устройство и тогда включит смартфон и поедет дальше по карте. К тому моменту родители успокоятся и перестанут названивать. Он никак не может понять одного, что же родители от него скрывают. Что случилось 32 года назад, почему семья Хромовых покинула Озерный, а теперь яростно скрывают это событие от сына? Что там случилось? С Борисом произошло что-то страшное, и родители не хотят, чтобы он вспомнил? Открытия последних дней навалились на Бориса, как мешки с дерьмом, он хочет из-под них выбраться? Но понимаешь, что это будет не так-то просто. Кромов жалеет о своем решении завязать с амфетамином. Сейчас наркотик бы выручил. Помог бы разобраться в своих мыслях. Опер вспоминает, что как-то прятал пакетик с щепоткой наркотика под обложку удостоверения. Он тянется во внутренний карман куртки и вынимает документ. Одной рукой оттягивает обложку, но там пусто. Естественно, у наркоманов заначки долго не хранятся. Хромов чертыхается и бросает удостоверение на торпеду. «То-то потеряли, Борис Николаевич?» – спрашивает стажер. Капитан вздрагивает. Роман сидит молча так тихо, что Хромов на некоторое время забывает про него. «Ничего я не терял», – резко отвечает Борис. «Ты за собой лучше следи». Минут через тридцать впереди показываются огни заправочной станции. Капитан перестраивает автомобиль в правый крайний ряд и заезжает на территорию АЗС. В торговом зале покупает у усталого продавца адаптер и возвращается в девятку, втыкает шнур зарядного устройства в прикуриватель, включает смартфон и заходит в приложение «Навигатор». Они только что проехали Синявино, и до конечного пункта остается чуть меньше 250 километров. Часы показали половину одиннадцатого. Капитан поворачивается к стажёру, но тот спит. Оперуполномоченный продолжает свой путь. За окном мелькают поля и деревья, едва различимые в темноте. Кромов, как завороженный, смотрит только вперёд, на большой треугольник света, излучаемый фарами девятки. Как такое возможно, что человек не помнит свою жизнь до десятилетнего возраста? Что с ним произошло? Что за события, о которых он не помнит о родители? Самые родные и близкие люди скрывают это. А может и не было ничего, и во всем виноват амфетамин? Слишком много он употребляет в последнее время. Полицейский старается полностью отрешиться от реальности и пытается мысленно вернуться в свое детство. Он следит за дорогой, контролирует автомобиль, но отправляет свой разум в мир воспоминаний. А там белый лист, словно Бориса, не существовало до того момента, пока ему не исполнилось 10 лет. Переехав с родителями в Петербург, Борис пошел в пятый класс. Школьными друзьями он не обзавелся, наоборот, стал изгоем в классе. Длинный, тощий, с грубым вытянутым лицом, он не имел популярности у девочек, а мальчишки частенько его били. Почти год Хромов ходил с синяками, а потом уговорил отца отдать его в секцию бокса. И как только Борис мало мальски овладел приемами бокса, он начал мстить своим обидчикам. от него быстро отстали, но дружить с ним никто так и не стал. До конца школы Борис ни с кем не общался, да и по сей день не смог обрести хотя бы одного друга. После школы он отслужил в армии, а затем пошел учиться в школу милиции. Все эти воспоминания касаются жизни в Петербурге, но где воспоминания об Озерном? Будто кто-то клещами вынул всю память о родном городе Хромово, но Зачем? Борису вспоминается старый голливудский фильм, в котором главный герой приходит в компанию, создающую ложные воспоминания. Но у капитана их просто стерли. Он читал учебник по криминалистической психологии, в котором была написана довольно интересная информация о стертых воспоминаниях. Оказывается, мозг человека имеет механизм блокировки волнующих воспоминаний. Этот механизм подавляет нежелательную память, которая может нанести вред психике человека. Конечно, Хромов понимает, что сон про мумию и квадратный ширам на ладони и есть то самое событие, травмирующее его психику. Возможно, мальчик из сна и есть он. Но что произошло в тот день? Борис вдруг четко осознает, что едет в Озерный совсем не за информацией по ритуальному убийству. Ему вообще плевать на это убийство. Он едет за своим прошлым. Свет фар вырывает из темноты щит указатель. «Девятка» проезжает поворот на Волхов и устремляется дальше. Навигатор сообщает, что ехать осталось 180 километров. «Долго нам ехать еще?» Спрашивает проснувшийся стажер. Он оглядывается по сторонам, сквозь темноту пытается понять, где они находятся. Полпути. Кромов закуривает. «Со через два приедем». Роман кивает и начинает рассматривать Бориса так пристально, что кажется, будто он хочет его поцеловать. опер это замечает, сначала молчит, но не выдерживает этого гнетущего взгляда. Чего уставился? Полицейский поворачивается к стажёру и выдыхает ему в лицо дым. Подопечный молчит несколько минут, затем грузно вздыхает и произносит «Борис Николаевич, я ни в коем случае не хочу вас обидеть». Роман вытирает ладони о штаны. «Мне кажется, что вы циник и мизантроп. Извините». рома фарш поперхнулся сигаретным дымом. «Ты совсем сдурел?» Капитан выкидывает окурок в окно, и тут он понимает, что по большому счету сопляк прав. «Ты вчера меня доставал, что я плохо выгляжу. Сейчас прицепился. Тебе-то какая разница? Через несколько недель ты исчезнешь навсегда из моей жизни, а я из твоей. Нахер ты мне в душу-то лезешь?» «Я видел, как вы общаетесь с людьми, как смотрите на них». Я уверен, что вам противно общество большинства людей, и мое, наверное, тоже. Но также я вижу, что в вас много больше человечности, нежели в других людях. Я вижу, как вы выполняете свою работу и понимаю, какой вы человек. Стажер переводит дух и продолжает, но я не могу понять одного. Либо вы готовы прибегнуть к любым методам для достижения своих целей, либо вы просто отчаялись найти средства против несправедливости и лицемерия общества. Капитан задумывается. С ним никто и никогда не общался на эту тему. Даже супруга, с которой он прожил долгое время, не затрагивала этот вопрос. Кромов уверен, что она видит и чувствует цинизм мужа, но, видимо, боится говорить об этом. А может, она действительно его любит таким, какой он есть? Пусть он циник и мизантроп. Я думаю, и то, и другое. Борис вновь закуривает. Да, я нелюдим. Я ненавижу и презираю общество. Я испытываю ненависть к недостаткам людей и их слабостям. Это уже не изменить. Но ведь есть люди, которых вы любите. Стажер ведет себя как психотерапевт на консультации. Ведь нельзя никого не любить. Только сын, думает капитан. Только сын. А за что любить людей? Резко отвечает Хромов и стряхивает пепел себе под ноги. Я живу среди сплошного быдла, и львиная доля этого быдла – ошибки природы. В церковь свою прутся ради мощей святых, а сами готовы сожрать друг друга за теплое место в очереди». «Вы не верите в Бога?» Роман так удивляется, будто все должны верить. «Нет». «Укидывает окурок». «Почему?» «А зачем верить, непонятно во что? Лично мне это не нужно». Долгое время стажер молчит. Видимо, слова Бориса шокируют его. Возможно, этот юноша впервые сталкивается с человеком, который не такой, как все, не идет за стадом. Хромов надеется, что Роман отстанет от него с разговорами, но тот решил продолжать. «Ну как вы без веры живете? Ведь у человека должна быть мораль, какая-то нравственность». «Моей мораль и нравственность – это уголовный кодекс воспитания», отвечает опер. «А те, для кого эта самая нравственность заключается в вере в Бога, тупые и отвратительные людишки. Они не воруют и не убивают только потому, что боятся божьей кары. Ну не идиотизм ли?» Я не ворую, потому что меня так воспитали родители. Стажер замолкает. Борис надеется, что Роман поймет его мысли и примет их как истину. Однако Хромов понимает, что нельзя навязывать людям свое мнение. Но эти верующие лицемеры все же сильно его раздражают. Он больше не хочет говорить с Романом. Тянется к магнитоле и включает радио. Хромов специально делает громче, чтобы стажер понял, капитан больше не собирается обсуждать личные темы. Из хрипящих колонок вырывается сиплый голос, завывающий о тюремной романтике. Борис крутит колесико в поиске нормальных радиостанций, но ловит только помехи. В итоге возвращается к сиплому шансонье. Пусть завывает. Это лучше, чем разговаривать с юнцом, который еще не успел вкусить все прелести сырой человеческой жизни. По бокам шоссе из мрака вылезают двухэтажные деревянные дома, обнесенные забором. «Девятка» проезжает населенный пункт, но какой Хромов не понимает, указатели он не замечает или их просто нет. Какая-то деревушка, сквозь которую нагло проложили асфальтовую дорогу. Капитан смотрит на экран смартфона. Только что «Девятка» проехала деревню Шамокши, впереди город Ладейное поле. Свет не горит ни в одном доме, создается впечатление, что деревня пуста. Но уже через мгновение она остается далеко позади. тепло и заканчивает петь, и теперь забывает женщина о том, что она рождена в тюрьме. Какая же херня. Есть стереотип, что каждый полицейский слушает тюремный шансон. Вранье. Борис терпеть не может это дерьмо. Радует, что ехать осталось всего 85 километров. Трасса уходит вправо, Кромов видит на экране смартфона, как красная стрелочка огибает ладейное поле. Дорожный трафик в этом месте увеличивается, даже ночью полно машин, но, минуя город, Борис замечает, что их снова становится мало. Тут капитан разгоняет «девятку» до предельных 120 км в час и минут через сорок подъезжает к городу Подпорожье, последний крупный населенный пункт на их пути. «Девятка» пролетает через весь город по главной улице, затем преодолевает мост через реку Свиль. Стажер все это время молчит. Обижаются? За рекой трасса превращается в узкую дорогу. И еще минут сорок Борис и Роман трясутся в добежащей девятке. Затем Хромов сворачивает на проселочную дорогу и минут через десять оказывается в садовом товариществе Яковлевское. Девятка медленно ползет по узкой улочке. Вокруг ни единого человека, ощущение, что вокруг все умерло. Дачные домики практически незаметны. Капитан ведет машину, по дороге заросшей травой ветки деревьев бьют по стеклам. Стажер держится за ручку безопасности на дверце. Вдруг девятка цепляется за что-то днищем и замирает. Кромов жмет на газ, но автомобиль не двигается с места, только неистово ревет. Борис решает не мучить автомобиль и глушит двигатель. «Приехали», — говорит он и выходит из машины. Загородные звуки обрушиваются на капитана, стрёк от зелёного кузнечика, лей собаки, которые подхватывают другие псы, и начинается собачья какофония. Загородные звуки совсем не похожи на городские. Тут, в кромешной темноте, вдалеке от крупных городов, любой шорох в траве превращается в дьявольский рокот. В мегаполисах таких звуков нет. Это пугает Бориса. Ему кажется, что он один, хоть стажёр и стоит рядом. Ощущается легкая сырость в воздухе, но это не удивляет, они находятся рядом с озерами. Кромов смотрит в навигатор, они застряли в садовом товариществе Яковлевское, до озерного порядка двух километров. «Идем», — говорит капитан и движется, куда указывает навигатор. Стажер идет следом. Они идут около пятнадцати минут по дороге, молча, но неожиданно слышат голос, доносящийся откуда-то слева «Доброй ночи», старческий сиплый голос, «Помочь чем-нибудь?» Борис замирает на мгновение, затем с опаской поворачивает голову на звук, но в темноте ничего не может разглядеть. Он оборачивается видит, что стажер тоже насторожился. Кромов тянется к пистолету и спрашивает «Кто здесь?» «Свои!» – отвечает причмокивающий голос, и слева трясутся кусты, через мгновение показывается невысокий силуэт человека. «Михаил Михайлович меня зовут!» Кромов выхватывает пистолет из кобуры и наводит ствол в темноту. «Покажись!» Голос капитана дрожит. Такого страха он не испытывал даже при задержании вооруженных преступников. «Есть полиции у меня пистолет!» «Да не переживайте, сынок, не прячусь я. Борис замечает старика в паре метров от себя. «Кто ты?» «Живой я тут». «Гляжу, машина приехала, люди ходят, вот и вышел поглядеть». Перед Хромовым стоит старик в телогрейке и высоких кирзовых сапогах, опирающийся на самодельную трость. Лицо деда покрывает седая борода, а из подвязанной шапочки свисают такие же седые волосы. Седой старик подходит ближе и останавливается в полуметре от полицейского стажера. «И что же занесло двух полицейских в наши края?» Дед улыбается. «Мы едем в Озерный», — отвечает Хромов, убирая пистолет в кобуру. «Кажется, старик не несет опасности». «А зачем вам туда?» Михал михайлович удивляется и правой рукой гладит седую бороду. «Никто туда не ездит уже лет тридцать». Капитан с подозрением смотрит на старика. Появляется ощущение, будто дед обманывает их, словно специально поставлен тут для того, чтобы следить за приезжими и никого не пускать. Но, конечно же, это все бред. И Борис решает, что седой старик просто житель садового товарищества, которого мучает бессонница, а все остальное лишь сумасшедшая фантазия полицейского. Почему не ездят? Интересуется Хромов. Не ездят, и все тут, бормочет дед. Поговаривают, проклят этот поселок. Как же капитану не нравятся все эти мистические штучки. Проклятия, боги, призраки. «Вы нам можете показать, как до дойти?» Капитан смотрит в навигатор. Тут вроде недалеко, два километра, не больше. «Да, поселок рядом. Старик продолжает причмокивать при разговоре. Но он проклят. Туда не ходят». «Михал Михайлович, давайте без этого». Борис смотрит на старика, как на маленького ребёнка, которого напугал монстр под кроватью. «Мы с моим коллегой из полиции, нам не до проклятий, мы расследуем убийство». Подтверждение своих слов, Кромов вынимает удостоверение, но старик не замечает его в темноте. «Ну, коли не боитесь проклятия, то покажу». Старик пожимает плечами. Дед разворачивается и идёт по дороге, опирается на самодельную трость. Борис переглядывается со стажером, и они молча следуют за стариком. Через пару минут дорога заканчивается, и перед полицейскими появляется широкая канава, заросшая кустами и деревьями. Ромов останавливается у канавы и замечает, что в этом месте собачий лай практически не слышен, хотя собаки продолжают надрываться. Но господа полицейские, дальше без меня!» Дед откашлялся. «Далее мне нельзя!» «Почему нельзя?» Спрашивает Хромов и закуривает, но тут же выкидывает сигарету, хочет насладиться свежим, чистым воздухом. «Говорю же, проклят озерный! А я суеверный стал на старости лет!» «Это мы уже поняли». Капитан смотрит на заросли перед канавой и чувствует, как волосы на затылке шевелятся. С каждым шагом он подходит ближе к своему прошлому. «А нам куда дальше идти?» «Тут только канава и кусты». «Вы прямо ступайте, там мост деревянный». Старик разворачивается и уходит. Он медленно растворяется в темноте, но из мрака доносится его голос. «После моста идите по дороге, она приведет вас в поселок». В этот миг разом стихают все звуки. Не слышно собак, насекомых, только легкий ветерок шевелит кроны деревьев. Хромов медленно запускает руки в заросли, опасаясь, что его сейчас схватят и утащат. Руки дрожат, но он все же раздвигает кусты. Старый не обманул. За зарослями действительно скрывается широкая пересохшая канава, а за ней простилается поле, конца которого не видно из-за темноты. Капитан пробирается сквозь кусты и видит перед собой мостик. Он настолько старый. что больше похож на рельсы со шпалдами, чем на надежную переправу. Полицейский делает шаг второй. Мостик потрескивает и прогибается под весом Бориса. Еще несколько шагов, и опер оказывается на другой стороне канавы. Стажер проходит по мостику намного быстрее. Через поле ведет едва заметная дорожка к поселку, если старик не обманул. Но по этой дороге не ходят много лет, она поросла травой. Ромов поднимает голову и видит миллиарды звезд. Такого в большом городе никогда не увидишь. «Борис Николаевич, вы слышите?» Широко раскрытыми глазами спрашивает Роман. «Да. В том-то и дело, что ничего. Стажер обводит взглядом поле. Совсем никаких звуков. А первополномоченный прислушивается. Действительно, он не слышит ничего. Все ночные насекомые молчат. Ни один грызун не копошится в траве, а тишина тягостно звенит в ушах. «Ладно, пойдем», — говорит Хромов и шагает в сторону Озерного. Они идут минут пятнадцать, молчат. Шуршание травы под подошвами помогает справиться со страхом полной тишины под звездным небом. Наконец-то из темноты появляются несколько очертаний бетонных коробок блочных пятиэтажек.